4.3. Анализ графика производственных возможностей. Итак, каждой точка на кривой производственных возможностей есть жестко заданное количественное соотношение А и Б. Следовательно, перед нами каждый раз соотношение максимальных величин, находящихся в обратном отношении друг к другу. Чем больше будет произведено товара А, тем меньше будет произведено товара Б. И наоборот. Это значит, что кривая производственных возможностей характеризует отрицательную зависимость между парными величинами максимальных результатов производства при условии полного использования ограниченного объема производственных ресурсов. Сравним еще раз точки C и D. Выбор той или иной точки будет означать, чему мы решили отдать предпочтение производству товара А либо производству товара Б. В самом деле... Если мы находимся в точке C и решили перейти к точке Т, то это свидетельствует об увеличении производства товара B и потери товара А. График производственных возможностей потому-то и показывает максимально эффективное использование ресурсов, что увеличение производства товара B невозможно без уменьшения производства товара А и наоборот. Иначе говоря, полное использование ресурсов – это ситуация, когда рост одного результата может идти только за счет уменьшения другого результата. А это превращает теряемую величину другого результата в своего рода неизбежную плату за прирост первого результата. Кривая производственных возможностей интересна тем, что она наглядно показывает эту обязательную плату в каждой точке. Такая плата – потеря получила в экономической теории название «альтернативная цена». Страница 50-я. Уяснение альтернативной цены позволяет нам понять специфику самой формы кривой производственных возможностей. Как видно из графика, она имеет выпуклый вид, загибаясь краям. Такая форма не случайна. Дело в том, что на практике отдельные элементы применяемых ограниченных ресурсов более эффективны при производстве товара «А» другие при производстве товара б это означает что для увеличения производства товара а мы вынуждены применять те элементы ресурсов которые были бы более эффективны при производстве товара б следовательно для производства каждой дополнительной единицы товара а нам приходится расходовать все большее количество ресурсов из которых могло бы быть произведено гораздо большее количество товара б в результате альтернативная цена возрастает в геометрической прогрессии Именно это и показывает форма кривой производственных возможностей. Присмотритесь. Чем ближе к краям производственных возможностей, тем выше, становится альтернативная цена, которая при приближении к максимуму, становится непомерной. Таким образом, вместо максимума результата, на минимум затрат, получается минимум результата на максимум затрат. А это падение эффективности производства. Форма кривой производственных возможностей отражает один из фундаментальных законов экономики ограниченных ресурсов. По мере максимизации производства определенного продукта эффективность использования ресурсов падает. Но это закон, действующий в пределах ограниченного производственного времени. Экономический, социальный и технический прогресс выводит производство на новые возможности, и закон обретает новые временные рамки своего действия. Дискретный характер закона убывающей эффективности производства отражен, В самом его название ибо он известен как закон относительно убывающей эффективности. Из формы кривой производственных возможностей следует, что драма любого производителя, добившегося полного использования производственных ресурсов, в том, что он обречен метаться в замкнутом круге выбора из растущих альтернативных цен. Продолжим наш анализ. Пространство рассматриваемого графика заселено еще множеством точек часть из которых находится внутри, а часть – вне кривой производственных возможностей. Страница 51. Если мы возьмем точку, находящуюся внутри области производственных возможностей, например, точку Е, e, то она также характеризует определенное количественное соотношение товаров А и Б. Но поскольку точка Е не достигает кривой производственных возможностей, то она, согласно условиям нашего графика, есть результат неполного неэффективного использования имеющихся производственных ресурсов. Выбор данной точки означал бы ориентацию на заведомо неэффективное производство на неполное использование имеющихся ресурсов, поэтому ориентация на такую точку может быть только вынужденной в силу каких-либо экономических или внеэкономических обстоятельств. Падение спроса, высокие налоги, переход к производству новой продукции и так далее В реальности экономика любой страны пребывает на подступах к границе производственных возможностей. Тому есть две группы причин – субъективные и объективные. К субъективным относятся стихийные непредвиденные помехи, препятствующие полному использованию производственных ресурсов – природные, например, наводнение засуха, социальные политические конфликты, рыночные, неожиданные изменения спроса. Объективная же причина состоит в том, что рыночная экономика предполагает наличие резерва производственных ресурсов. Без такого резерва она не может оперативно откликаться на изменение рыночной конвектуры. Другими словами, должен быть запас сырья, оборудование, финансов и труда. Последнее означает, что рыночной экономике присуща определенная степень безработицы. Обратимся теперь к точкам, лежащим вне границ производственных возможностей, например, точка «Ф». Граница производственных возможностей называется так именно потому, что она показывает предел максимум возможного объема производства при полном использовании данной величины производственных ресурсов и при данной технологии их использования. При таких условиях точка F недостижима, ведь для графика она означает сверхполное использование ресурсов. Но из этого не следует, что точки вне кривой производственных возможностей должны быть лишены нашего внимания. Дело в том, что производственные возможности общества постоянно растут благодаря техническому, экономическому и социальному прогрессу, а это постоянно раздвигает границы производственных возможностей. На практике рост производства достигается двумя способами. Страница 52. Либо экстенсивно, за счет простого количественного прироста уже имеющихся производственных факторов, либо интенсивно за счет внедрения новой технологии. В любом случае, граница производственных возможностей раздвигается, перемещаясь на графике вправо. Но равномерное перемещение границы есть следствие равномерного прироста всех ресурсов. В реальности же наращивание различных элементов производственных ресурсов происходит неравномерно, в связи с чем изменение кривой производственных возможностей приобретает асимметричный вид. Таким образом, анализ точек вне кривой производственных возможностей есть прогнозирование прогрессивной динамики производства,